22. Все было таким привычным и знакомым, чуть приметная дрожь сиденья гул двигателей неба за прозрачными бортами машины А качающаяся палуба, соленые брызги, тлеющие в груди страх, уже потускнели. Как утром тускнеют воспоминания о кошмарном сне. Мы возвращались к тренировке. Мне все еще сложно было называть выход в море тренировкой. Он больше походил на испытания. Но мы в очередной раз устояли перед бескрайней стихией, и теперь машина несла нас домой. Я улыбнулась, удивляясь своим мыслям. Чуть больше недели прошло, а лагерь преображения уже стал моим домом. Машина разворачивалась, шла вниз. За бортом теперь проносилась земля, приближалась с каждым мгновением. Я взяла за поручень, подалась вперед, хотела увидеть, как мы будем садиться. Пальцы пилотов скользили по панели управления, клавиши загорались цветными огнями. Поляна, поворачиваясь, черные тела машины внизу вспыхивали, отражая солнце. Двигатели пели все громче, и разговоры тонули в их шуме. Но воины нашего отряда не замолкали, смеялись, пытались перекричать гул турбин, и море отдалялось от нас, думать о нем не хотелось. На тренировках среди волн и на берегу мы слышали приказы Мельтиара, повиновались его словам, и все мы, даже крылатая четверка, были одним отрядом, одной душой и сердцем. Но сейчас личные предвестники Мельтиара летели в своей машине. Здесь остались только младшие звезды, и я без труда различала, кто с кем связан незримыми узами. Отряд вновь распался на команды. Все сидели подвое, двое, по трое, касались друг друга, говорили между собой. Четыре команды, и только я устроилась в одиночестве, с краю. Молча держусь за поручень и оружие. Я мотнула головой и отбросила дурные мысли. Завидовать плохо, а жалеть себя глупо. Я в отряде, который выбирал Мельтиар. Я Мельтиар Бетта. Да, мы с Коулом и кори больше ни одна команда, не тренируемся вместе, но они живы, и это главное. Сидевший рядом Раши, должно быть, почувствовал мое смятение, коснулся запястья. Его слова поглотил грохот двигателей, но я улыбнулась в ответ. У Раши было почти такое же оружие, как у меня, тяжелое, с темными вращающимися стволами. Он тоже раньше был скрытым и ничего не понимал в магии. Но его куратора убили на войне. А Тарси, мой куратор, жива. Мне повезло, никто из моих близких не погиб. Мне вновь мучительно захотелось позвать ее, но я знала, нет смысла, я не смогу докричаться. Почему Тарси не спрашивала ничего ни про меня, ни про Кори, ни про Коула? Она могла бы прислать письмо. Или даже прилететь. Коул был ее учеником, неужели ей все равно, что с ним? Я собиралась сама написать ей, но отчего-то не решилась. Хотела попросить Мильтиара связаться с ней, но он был занят все эти дни. А в редкие, свободные минуты пробовал прорваться сквозь годы забвения, бился о невидимую стену. Каждый раз я чувствовала эти яростные безуспешные попытки. Сумеет ли он вспомнить? Я осторожно убрала руку, не хотела, чтобы Раша разгадал мою тревогу и горечь. И в этот миг машина мягко коснулась земли, двигатели смолкли. Наружу я выбралась одной из последних, и некоторое время стояла возле машины, смотрела вдаль и пыталась успокоиться. Все уже ушли, торопились вернуться в лагерь, нырнуть под своды шатров, смыть усталость под струями душа, а потом собраться в столовой. Сидеть в сгущающихся сумерках, пить холодное вино и горячий чай, переговариваться, смеяться, смотреть на огоньки свечей и на первые звезды. И я хотела быть такой же, усталой, но веселой. Хотела обсуждать предстоящий путь и гордиться, что морю не удалось запугать меня. Коул не должен видеть меня печальной, и Мельтиару ни к чему сейчас беспокоиться обо мне. Небо еще было прозрачным, высоким, вечерний свет золотил облака. Птицы клином тянулись на юг, крошечные, черные, так похожие издалека на крылатых воинов. Я затянула покрепче перевес оружия и направилась к лагерю. «Бета!» Я обернулась. Киеннер стоял возле последней машины на границе выжженной земли и шелестящих трав. Его длинная тень падала на тропинку, истоптанную сотнями следов, а та змеилась, уходила вниз по склону к разноцветным шатрам. Я хотела улыбнуться, кивнуть и пойти дальше, обычное приветствие после тренировки. Но взгляд Киеннера, такой незнакомый, беспокойный и темный, заставил меня остановиться. Киеннер застыл, скрестив руки на груди, только крылья его вздрагивались, стремясь раскрыться, и ботинки ощетинились острыми перьями. Он тряхнул головой и, словно сделав над собой усилие, заговорил. «Бета!» — повторил он и дотронулся до моей руки. «Тебе точно нужно плыть?» Я ощущала его искренность, ранящую, жестокую. Все остальные чувства слились в неразличимый вихрь. О чем он говорит? «Что?» Я пыталась прочесть ответ в его глазах, но видела лишь отблески вечернего света. «Ты — младшая звезда!» сказал кенер Его голос звучал так настойчиво и убежденно, что я едва не отвела взгляд. «У тебя нет крыльев. Это опасный путь, и если что-то... тебе лучше остаться». кенер видел меня на борту корабля, видел меня в море. Видел, как мне страшно, считает, что я недостойна отправиться в путь, недостойна быть среди лучших. Воздух, мгновение назад золотой и прозрачный, потемнел, зазвенел обидой и злостью. Я не отдернула руку, пусть Кеннер знает, что я чувствую. «Не тебе решать», — сказала я. «Да», — согласился Кеннер. Он смотрел теперь вниз на опаленную двигателями землю. «Но ты можешь попросить Мильтяра. Пытаясь успокоиться, я сделала глубокий вдох. отчитала девять мгновений и сказала. «Я думала, ты хотел, чтобы мы воевали вместе». «Да». Кивнул Кеннер и махнул рукой, будто не в силах объяснить. «Конечно! Но это другое. Тебе лучше остаться, и всем младшим звездам лучше остаться». Я знала, мне нельзя ссориться с ним. Он личный предвестник Мельтиара, одна из самых ярких звезд. «Не тебе решать!» — повторила я. А Мельтиар уже решил. И, повернувшись, зашагала вниз к шатрам и шуму лагеря Преображения. Я шла и пыталась держать мысли, но не получалось, они жгли меня изнутри. Если Кеннер считает, что я недостойна плыть, то что думают все остальные? Что они думают обо мне? Подойдя к шатру, я поняла Мельтиар внутри. Услышала зов его силы, непререкаемый и темный, звучащий в глубине моего сердца, там, где движение крови каждый миг возрождает искру жизни. Я чувствовала сияние этой силы в земле под ногами, словно Мельтиар шел передо мной, и я ступала за ним след вслед. Я почти видела, как сила потоками разбегается по лагерю, мчится каждому воину и скрится, как реки темноты. Я вдохнула ее. Она наполнила меня уверенностью и жизнью. Помогла не думать о словах Кеннера. Как странно, даже во время сражений я не ощущала так ясно нашу силу, силу войны. Но я столько дней и недель провела рядом с Мельтиаром, и теперь все чувствую ярче. Я невольно улыбнулась и откинула дверной полок. Мильтиар обернулся, поймал мой взгляд и вновь склонился к расстеленной на столе карте. Шатер был залит светом. Белый шар покачивался под стропилами, сиял. И еще один стоял возле постели. Тени бродили по полотняным стенам, сплетались на полу. Я подошла, села рядом с Мельтиаром, взглянула на карту. «Сюда мы плывем», — проговорил Мильтиар и указал на неровное вытянутое пятно среди синих волн. Это была необычная карта, не та, которую нам показывала Тарси перед началом войны. На карте Мельтиара были все миры, все части суши и все моря. Передо мной лежала картина великого пространства, изображение блуждающей звезды, той, что называлась домом, и чье имя не носил никто. Я смотрела на нее, превращенную из сферы в плоскость, и пыталась представить, какой ее видят те, кто живет на звезде войны. «Если там есть люди, то кто-то из них носит имя нашего дома, смотрит ночами на голубой немерцающий свет, следит за его петляющим путем». «Смотри!» — Мельтяр коснулся белых очертаний у края. «Это сердце льда. Всего миров пять, и наш мир лежит к юго-западу. И если отправиться в путь, если переплыть море...» Он замолк, словно споткнувшись об эти слова, и я замерла. Он уже говорил это мне в тот день, когда я нашла его на равнине возле гор, среди пыли и вереска. Говорил за миг до того, как очнулся. Словно услышав мои мысли, Мильтиар нашел мою руку, сжал ее, как тогда. Его чувства затопили меня, горечь, радость, надежда. «Хорошо», — сказал он. «Что ты здесь?» Я хотела ответить, что счастлива, что буду рядом всегда, несмотря ни на что. Но разговор с Киенером вспыхнул в памяти, и я услышала свой голос. Ты доволен мной? спросила я. Мильтиар нахмурился, а потом тряхнул головой, отбросил волосы с лица, рассмеялся. Ты хочешь знать? спросил он. Есть одна вещь, которой я недоволен. Я ждала, что сейчас похолодеет сердце, и я застыну, буду ждать его слов как приговора. Но его голос звучал так весело и удивленно, что было ясно. То, что он скажет. «Незачем принимать всерьез». «Я недоволен, что ты не хочешь учиться магии», — проговорил он. «Я попыталась ответить, объяснить в который раз. Нет смысла пробовать, я только разочарую его. Он зря потратит время, я не способна к магии, это давно известно». Но Мельтиар не дал мне заговорить. «Сейчас мало времени. Отплываем совсем скоро», — сказал он. «Но потом я сумею тебе объяснить. Ты будешь учиться».